Глава 15 Мы спустились на цокольный этаж, где располагались камеры или, как обычно говорили, арестные помещения. Здесь даже в коридоре было темно и сыро. За дверями переговаривались задержанные. Кто-то громко и надсадно кашлял. В общем, ИВС жил привычной жизнью. «Эй, легавые!» — донеслось откуда-то сбоку. «На свободу когда? Уже третьи сутки гноите!» «Заткнись, рыбаконь!» коротко бросил в ответ дежурный. «Когда надо, тогда и отпустим». «А ты чё, жив остался?» захохотал невидимый рябоконь. «Я был обрадовался, что вас по бревнышку раскатали». «Не дождетесь», — буркнул дежурный. У дежурного кремню была пристегнута тяжелая связка ключей. Подойдя к одной из камер, он подобрал нужные и стал ковыряться в замке. Что-то щелкнуло, дверь распахнулась. «Вот», — сказал дежурный, — «только осторожно, товарищи». Я заглянул внутрь. Камера была пуста. Вопросительно посмотрел на дежурного. «И что?» «Камера как камера». «Здесь находился задержанный трубка», — чуть не плача произнес дежурный. «Чего?» — взревел медведем Смужко. «И где же он?» «Не знаю. Вчера вечером было, сегодня как корова языком слезнула». «А камеры кто охранял?» «Почему на посту никого?» — разозлился Смушко. Камеру охранял милиционер Головко. Только убили его, когда катавасия началась. На стрельбу выскочил и сразу на «Ну да...» Грустно протянул мужко. «Хороший был мужик. Жаль, конечно...» Затем снова накинулся на дежурного. «Хорошо. А ты куда смотрел? У нас один выход!» «Честное Комсомольское не видел я. Не мог трубка мимо меня пройти. Я бы задержал...» «Задержал, честная комсомольская!» Смужко трясло от злости. «Ты понимаешь, что с тобой теперь будет? Да тебя расстрелять мало!» «Товарищ начальник Губро!» Обиженно завопил дежурный. «Я-то здесь при чем? Я вообще ничего не понимаю!» «Может, его в другую камеру случайно определили?» Предположил я. «Давайте проверим, всякое в жизни бывает!» «Да проверял я, нет его!» «Нет и все!» Выпалил дежурный. «Еще раз проверить!» «Заодно установить, может, кто-то еще пропал!» — с Смужко. «Задержанных опросить! Через полчаса у меня в кабинете с докладом, а там определимся!» Увидев, что дежурный находится в оцепенении, начальник Губро заскорявкнул. «Выполнять!» Увы, лжечики из трубка как в воду канул, и допрос задержанных ничего не дал. Все пожимали плечами и говорили, что ничего не видели, не слышали. «А если слышали, что...» «Так ничего нам не скажут. Сознательного элемента, как вы понимаете, там нет и неоткуда взяться. Из хорошего только то, что кроме трубки больше никто не сбежал», — подвел итоги Гибер. Наш бригадир смог прорваться только после того, как мятежники сдались. А до этого вместе с мастеровыми из депо занимался организацией рабочей дружины. Смужко вызвал к себе всех сотрудников губрозыска и обе бригады, пусть и не в полном составе, оккупировали его кабинет. Мест за столом не хватало, люди сидели на подоконниках или, подобным не стояли. Закончив доклад, Гибер опустился на стул и вытер вспотевший лоб платком. «Когда трубку видели в последний раз?» – спросил Смужко. «Сразу после того, как арестованным раздали ужин», – с места ответил Гибер. «А что, после никто не проверял?» Насупил брови начальник губрозоска. «Вы же сами помните, что вчера отворилось. Задержаний много, допросы, народ туда-сюда таскали, причем весь вечер и половину ночи. Трубка сидел в одиночке, его не проверяли. Решили, что никуда не денется». Буркнул Гибер. «Знаете, как это называется? Это называется бдительность потеряли, товарищи. Расслабились». «А что в итоге? Враг на свободе. И что хуже всего, мы не только не знаем, как это случилось, но даже не можем установить, когда». Гибер отвернулся. Другие оперативники тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Случилось ЧП. И даже недавняя атака на губ не могла служить оправданием. Преступник явно ушел до нее. Это бросало тень на весь уголовный розыск. С меня тоже снимали показания. Но вот только большой пользы это не принесло. Если бы увидел трубку... Нет, даже не на выходе, а просто в коридоре, обязательно бы зафиксировал в памяти. В конце концов, я ведь лично его брал, но... Чего не было, того не было. «Дежурный, вспомнил что-то полезное?» «Нет», — вздохнул Гибер, — «я его подорез взял. Пусть в холодный посидит, память проветрит». «Это шут знает что!» — смушку покраснел, как вареный рак. Пока одни ставят на кон собственной жизни и рискуют, ловя преступников, другие допускают халатность на посту. «Да над нами вся городская шпана теперь смеяться будет! А теперь мой главный вопрос!» Он повысил голос. «Как мы теперь в глаза смотреть людям будем? Что скажете, товарищи сыщики?» Наступила мертвая тишина. Сказать было нечего. Все это прекрасно понимали. «Молчите и правильно делайте!» «Я тоже хорош». «Но товарищ...» — вскинулся Полундра, однако с Смушко не дал ему договорить. «Не надо. Я начальник, с меня и главный спрос. В общем, в свете нынешних событий считаю, что недостоин занимать данную должность. Прямо сейчас отправлюсь в Губком, а там...» Он махнул рукой. «Что скажут, то и скажут. Лично я бы себе вот что сказал. Провалил ты всю работу, товарищ Смушко». «Сам это чувствую и готов хоть сейчас от стыда под землю провалиться». Я кашлянул, привлекая к себе внимание. «Быстров!» — вскинул подбородок Смушко. «Ты чего? Заболел?» Я отклеился от стены. «Товарищ Смушко, может, не надо с губкомом спешить?» «У тебя есть какие-то предложения?» — удивился он. «Есть?» «Думаю, товарищам в губкоме пока не до нас. Они тоже не на ядь сработали, проглядели мятеж под носом». Пусть вместе с ГПУ разбираются. До нас у них руки в ближайший день-два точно не дойдут». «К чему эти философские выкладки, Быстров?» «К тому, что раз уж сами обгадились, нам и вытирать. Предлагаю заняться поисками беглеца. Готов взять это на себя». «Из чего, думаешь, начать, Быстров?» «Да пока выбор невелик», — признался я. «Разрешите поработать с дежурным?» «Хорошо. Можешь начинать прямо сейчас», — кивнул начальник губ розыска. Впрочем, интонация в его голосе недвусмысленно говорила о том, что он не больно-то верит в успех. «Спасибо», — поблагодарил я. «Только вы все же дня два пока ситуации наверх не докладываете. Если получится поймать, так сами знаете, победители не судят. А вот обойдется». Дежурный сам находился под арестом, причем по наследству получил ту самую камеру, из которой сбежал лжечекист. «Если хочешь разговорить человека, попробуй с ним наладить контакт». Не знаю, в каких отношениях с этим довольно молодым еще парнем был настоящий Быстров, но, кажется, друзьями они не были. Миша, да, это друг. Я почти сразу это почувствовал, хотя сначала воспринял его в штыки. А дежурный... Ну, ничегошеньки в душе не шевельнулось. Парень как парень. Вот только влип в незавидное положение. Держи. Я поддал ему чашку с чаем, заварку для которого выцеганил у хозяйственного полундры. У него же достала сахарин, жуткую гадость. Дежурный поднял голову. Он был серый и осунувшийся, в его взгляде царила безнадега. Зачем? Зачем чай принес? Странный вопрос, чтоб ты выпил и согрелся. Тут прямо скажем, не курорт. Я зябка повел плечами. Холодно. Меня расстреляют? Вдруг спросил он. Три раза, пообещал я. Тебе бы все шутки шутить, вздохнул он. «Знаешь, каково это? Вдруг на нарах оказаться?» Я кивнул. «Знаю». Вдаваться в детали, что произошло в прошлой жизни, когда меня примеряли на роль оборотня в погонах, что почти получилось, я не стал. Сидел, короче, и точка. Парень не стал вдаваться в подробности, а мне не хотелось ему врать. Но если что, придумал бы. Без подвешенного языка хорошему оперу нельзя. Я снова сунул ему кружку в руку. «Давай, пей. Остынет». «Спасибо». Он слегка пригубил, явно не ощущая вкуса, и попытался всучить кружку назад. «Забери, я не хочу». «Пей, говорю». «Чего как барышня закапризничал?» Он снова отхлебнул. «Вот и молодца», — одобрил я. Допив чай, он слабо улыбнулся. «Быстров, ты мне как комсомолец-комсомольцу можешь на вопрос ответить? Но только так, чтобы честно». «Попробую». «Скажи, наши же не думают, что я нарочно арестованного выпустил». «На этот счет можешь быть спокоен. И с мужкой и Гибер, короче, все наши в это не верят. Но никто не понимает, как это могло произойти. Может, ты не доглядел чего? Отвернулся не вовремя или зевнул?» «Это ты зря, Быстров», — обиделся он. «Я службу знаю. Можешь быть спокоен. Даже когда в нужник, к примеру, бегал, так за себя оставлял». «Так-так», — заинтересованно подался вперед я. «И кого же ты за себя оставлял?» «Так как положено. Кого-то из тех, кто в ночь, к примеру, остается. Полундра вон за меня сидел, когда я в уборную бегал». «Полундра», — задумался я. Нет, матрос никак не тянул на роль пособника. Не тот типаж. Пристрелить? Пристрелил бы. А вот чтобы отпустить конкретного злодея, не он, но тромчую. Психология не та. А ты только один раз до ветру бегал? «Если бы», — опечалился дежурный. «У меня с почками порой просто беда. Иной раз каждые два часа гоняет. Но я на кого попало, пост не оставлял. Полундра за меня сидел. Чалова оставлял». «Кого-кого?» — спохватился я. «Да Чалова, говорю, из вашей бригады!» — удивился вопрос у дежурный. «Ага». Вспомнил. Миша говорил, что в нашей бригаде есть еще двое. Поленицын. Он остался в деревне, чтобы предупредить на случай появления банды. И Чалый. У того жена заболел, и он отпросился. «А что Чалый-то делал?» Как бы, между прочим, поинтересовался я. «Так вместе с вами на задержание ездил», флегматично ответил дежурный. «Говорит, веселая ночка была». «Ну-ну». «Я, конечно, Чалова в лицо не знаю, но из нашей бригады вчера на задержаниях были только я, Миша и Гибер. Может, я себя накручиваю, но, кажется, с этим товарищем что-то нечисто». Я распростился с дежурным и отправился к Михаилу узнавать насчет Чалова. Что за человек, где и с кем живет, и что от него можно ожидать?»